Глава 32. Месть – это удовлетворение чувства чести. Как бы извращенно, преступно или болезненно, это чувство подчас не проявлялось. Йохан Хёйзинга. Столица королевства Вардейл. Квартал веры. Арена. Гончая Моктола. Уровень сотый. Класс эпический. Моктол. Вечно блуждающий город, в котором, по слухам, обитают существа – Наводящий ужас даже на коренных обитателей нижнего плана. Жестокость, беспощадность, ум десятка демонов, владение особой магией и вечный голод. Самая точная характеристика гончии Моктола. Лоснящаяся, гладкая кожа, будто покрытая слизью, только подчеркивала букры мышц существа, ростом достигавшего мне почти до груди. И книзу плавно переходила в роговые наросты. Хвоста у нее не было но это компенсировалось наличием двух голов с торчащими в разные стороны ушами, что придавало ей растрепанный и нелепый вид. Но смеяться мне точно сейчас не хотелось. Это же мутировавшая гиена. Вот кого она мне напомнила. А когда гончая открыла пасти и противно расхохоталась обеими, заметив меня, я поежился. На вас наложен дебаф уныние. Все показатели снижены на 15%. Срок до окончания 2 минуты 59 секунд. Внимание, на вас наложен дебаф восхищения. Дебаф нейтрализован. Четыре мощных лапы осторожно ступали по песку арены, и в слишком умных глазах существа плескалась радость, что вообще не добавляло мне оптимизма. Я прекрасно понимал, что интерес собачки гастрономический. Аура страха. Внимание, данный вид монстров иммунен к умению аура страха. Гончая не спешила нападать, мягко обходя меня по кругу, цепко отслеживая мои движения двумя парами глаз. Призвав Крисы, взглянул на нее еще раз, стараясь углядеть наиболее эффективные для поражения точки. Две отливающие алым на шее, одна практически посередине спины, глаза и суставы. Значит, в бока ее бить бесполезно, как и стараться повредить двигательный аппарат, подрезав сухожилие. Тем более, что я понятия не имел, где они у собак вообще находятся. Как-то до этого меня устраивало понимание, что это где-то на лапах. Я же не ветеринар в конце концов. Гончая снова расхохоталась дуэтом голов, обнажив зубы, при виде которых любая акула просто сдохла бы от зависти. Круг призыва почти истаял, а существо все не спешило нападать, несколько раз попытавшись снова наградить меня дебафом. Сменив крисы на мечи, я держал наготове умение пока гончая, наклонив голову в одну сторону, рассматривала меня, видимо решая, с какой стороны собственно меня начинать жрать. Когда зверюга напала, спустил с привязи все, что было приготовлено. Активированных умений боевого транса и завеса боли вполне хватило, чтобы с успехом противостоять ей, хотя были опасения, что многие умения просто не подействуют. Обошлось. По-видимому, гончая обладала хорошим нюхом, Иначе как ей удалось довольно чувствительно зацепить меня несколько раз? Впрочем, не очень серьезно, хотя я точно знал, я для нее невидим. Где-то с пятой попытки мне удалось зацепить мечом заднюю лапу, отчего гиена значительно потеряла в скорости, а ее выпады уже не казались для меня такими молниеносными. Через несколько минут была подрублена вторая лапа, и участь гончи была предрешена, а ледяная руна хаоса в очередной раз доказала свою эффективность. «Я понял, на что надеялась Дистар, призывая именно эту тварь, и ее выбор был понятным. Пока бы я стоял, свесив от восхищения слюни до пола, тварь бы спокойно меня сожрала, и, судя по той эйфории, охватившей меня на несколько секунд, когда гончая зацепила меня зубами, боли я бы не почувствовал. Если бы не стопроцентный резист к магии очарования, о котором Дистар просто не могла знать, исход боя был бы другим» развеивал мечи я уже в турнирной комнате столица королевства вардейл квартал веры отделение лиги букмекеров вы не можете ставить на свой проигрыш фыркнул гном и одарил меня таким взглядом будто сомневался в моем душевном равновесии только на победу «А кто вам вообще сказал, что я собрался ставить на проигрыш, любезный?» вкрадчиво осведомился я в окошко. «Простите?» — удивился гном, едва не выронив монокль на лежащие перед ним бумаги. «Я правильно понимаю. Вы хотите ставить на себя в финале, прекрасно зная, кто ваш противник». «А что здесь удивительного?» — парировал я. «Или вы считаете, что у меня нет шансов?» «Нет, что вы!» — пошел гном на попятную. «Хотя по его лицу было видно?» «Считает. И еще как считает!» «Я прошу вас подождать немного. Мне нужно связаться с руководством!» С хлопком закрылось окошко, а я прислушался к тихому голосу гнома, который начал что-то объяснять по переговорному устройству или какому-то его аналогу. «Догадываюсь, с кем он беседовал!» но не смог разобрать ни слова, поскольку разговор велся на совершенно незнакомом мне языке. «Странный. Зачем тогда окошко закрывать? Может, он думает, что раз я дроу, то должен знать эльфийский гноми и язык троллей вдобавок?» Но вот окошко снова открылось, и гном подтвердил, что да, я могу сделать ставку. «Вы вообще ошалели, что ли?» Выпучил я глаза, чувствуя, что мне катастрофически не хватает воздуха. «Ничего не могу поделать», — притворно-сочувственно произнес гном, в глазах которого отображалась вся скорбь гномева народа. «Личное распоряжение Тана Глайдера». С трудом удержавшись, чтобы тут же не зарифмовать имя этого почтенного Тана, но в матерной интерпретации я бессильно скрипнул зубами. «Нет, я был готов, что ставка снова вырастет, но...» «Чтобы 30 миллионов...» Тут даже не нужно понимать, что меня просто решили обобрать как липку, даже не церемонясь и не заморачиваясь какими-то попытками это скрыть под маской вежливости. Хочешь, ставь почти все, что у тебя есть. Не хочешь, проваливай отсюда. А если посмотреть на коэффициенты, то становится ясно. В мою победу уже не верят даже самые закоренелые оптимисты. И значение в 2,4 напротив имени мегавайт это только подтверждало. А вот на победу Каймана коэффициент был куда скромнее. Один и три. Похоже, что лига уже определилась с фаворитом. Вот только, на мой взгляд, они слегка поторопились. Ну тогда тем приятнее будет утереть нос этим заносчивым коротышкам. Ну, так что? С легкой усмешкой поинтересовался гном, с любопытством наблюдая за моими эмоциями. Неужели решились ставить? Ну, ты меня еще на слабо возьми, коротышка хитрая. Скажите, а у вас часто ставят по 30 миллионов на свою победу? Не видно, осведомился я. Ну, в моем отделении такое было всего раз. Начал припоминать гном. Но то, что я хотел, услышал, а дальнейшие его слова мне были уже неинтересны. Так какого демона ты меня сейчас торопишь? Будто я не состояние ставлю, а петрушку у тебя на рынке покупаю? Бесцеремонно перебил его я рявкнув на растерявшегося гнома. «Какую петрушку?» «Зеленую и дорогущую». «Значит так, любезный», – процедил я. «Миран», – подсказал гном. «Неважно». Оборвал его я, заметив, как от злости его лицо пошло пятнами. «Конечно же я ставлю. Вот только не 30, как вы сказали, а сорок. Сорок миллионов золотых. Вы ставку принимаете?» «Или так и будете сидеть и смотреть на меня, как кобрак на новый загон?» переиначил я поговорку на местный лад, но гну меня прекрасно понял, судя по яростно блеснувшим глазам. Сообщение в интерфейсе проинформировало меня, что ставка сделана, а электронная квитанция, упавшая на почту, отрезала все пути к отступлению. «Теперь у меня нет права проиграть, иначе это будет означать потерю всего заработанного на этом турнире» это был допустимый риск кто бы мне что ни говорил а в том что кайман мне не соперник я убедился сразу и у меня был четкий план его показательного умершления на арене вот только он об этом еще не знает впрочем как и гном и лиги букмекеров чем я сейчас и собирался воспользоваться разом умножив свой и без того немалый капитал я бы отдал миллион золотых не дрогнувшей рукой чтобы посмотреть на рожу тана глайдера Когда меня объявят победителем турнира, сомневаешься? Не рыпайся. Готов идти до конца? Бери и иди. И хоть эта фраза дяди была очень, кстати, к моему текущему настрою, он вряд ли бы одобрил этот шаг. Он бы просто прибил меня, узнай, что я не дрогнувшей рукой поставил все деньги, не оставив никакого запаса. Сегодня было пасмурно. Солнце, которое жарило все эти дни, Сегодня решила взять выходной, спрятавшись за затянувшие серое небо тучи. Порталы перенесли нас на арену одновременно, и я сумел как следует рассмотреть высшего вампира, невольно сравнивая его с Варуваном и Тол-Инхасарагом. инха Темные штаны с кожаными вставками, куртка из того же материала, чем-то неуловимо напоминающая змеиную кожу, только тщательно зашлифованную, будто глянец всеми силами старались убрать, на руках наручи. На вид самый обычный, а на поясе жутковатого вида кукри, покачивающейся в такт движением вампиров в специальных поясных петлях. На вид Кайману можно было дать как 30, так и 50 лет. Ничем не примечательное лицо с короткой черной прической. И если бы не абсолютно красные глаза, то можно было пройти мимо этого разумного в толпе и даже не заметить лица. Не понравилась мне только его покровительственная улыбка, заставившая слегка насторожиться. «Как настроение?» — негромко произнес Кайман, сделав несколько шагов в мою сторону. «Готов показать захватывающий бой?» Моя внутренняя чуйка нехорошо заворочилась. «Не часто встретишь противника, который перед схваткой решил мило поговорить. Обычно все сразу запугивать и угрожать пытаются». Невесело усмехнулся я. «Да кто противника?» — зевнул вампир. «Но это не про тебя, белый». Я почувствовал, как на моей голове зашевелились волосы. «Нет! Лучше молчи! Не говори! Ничего не говори! Умоляю!» «Тебе привет от Змеилова!» Наслаждаясь моей реакцией, довольно произнес Кайман. «Он сказал, что ты знаешь, в каком бою тебе нужно проиграть». «Достопочтенные граждане и гости нашего города!» Противный голос местного конферансье доносился как сквозь вату, а перед глазами окружающий мир качнулся из стороны в сторону. Только что меня не просто переиграли, а показательно размазали, поставив перед таким простым и одновременно сложным выбором. Все больше зажигая собравшуюся публику, невидимый диктор продолжал распинаться, а я просто стоял, будто из меня вытащили стержень. «Сорок миллионов!» Сорок гребанных миллионов золотом, которые я просто добровольно отнес на блюдечки лиги букмекеров. Ты не переживай, понял по-своему мою заминку высший. Я убью тебя быстро, больно не будет. Отчаяние, гнев, а затем всепоглощающая злость по очереди рвали душу, грозя выплеснуться из меня и сжечь все вокруг, включая каймана. Эти харущих зрителей диктора с противным голосом, и весь этот гребаный квартал веры. Господи, за что мне это? Этот мысленный посыл был направлен спонтанно и никому не адресовался, но меня услышали, чуть не раскрыв рот от удивления, услышал в голове бесплотный голос богини: Ничего не бойся и делай, как должно. В Твоем мире тебе уже ничего не угрожает. В моем? Ошарашенно прошептал я, не понимая еще, что только что услышал. Кто ей это сказал? Что она имела в виду сейчас? «Верь!» — хлестнул ее ментальный посыл по ушам. «Верь, первожрец!» Тело наполнилось необычайной легкостью, и я ощутил, как мгла заботливо шепчет мне, даруя безграничную уверенность в собственных действиях, обнажая те стремления, которые я сам только что в себе чуть не задавил, будто оковы себя сбросил, преисполнившейся непоколебимой решимостью просто разорвать своего противника. А спустя несколько секунд пришло понимание. Я понял, что именно имело в виду Тиамат, вложив слишком много смысла для меня в эти несколько фраз. Спасибо, прости, что усомнился. Так же мысленно отправил я ответ, Прибывая в полной уверенности, что меня услышали. Взглянув на пробегающие по небу тучи, я тихо рассмеялся, чем поверг вампиров немалое удивление. «Ты больной?» — больше утвердительно спросил Кайман. «Или я что-то смешное сказал?» «Да не обращай внимания!» Отсмеявшись, сумел выдавить из себя я. «Ты просто забавный!» «Забавный?» — моментально окрысился Высший. «Ну, тогда не обижайся!» Когда прозвучал гонг, кайман тенью метнулся ко мне, намереваясь достать меня первым же выпадом. Но меня на том месте уже не было. Прокол мглы. Шагнув ему навстречу, я просто ушел сквозь мглу, заставив вампира молниеносно развернуться, ища, куда делась, чересчур юркая жертва. «Тили-тили-бом, ты слышишь, кто-то рядом!» Издевательски пропел я, выпуская наружу щупальца ауры страха, режущего показатели вампира на целых пять процентов. «Знаешь такую песенку, кровосос? Похоже, что я его сильно разозлил». Врубив ускорение, я только в последний момент успел отбить тяжелое лезвие кукри, чудом избежав удара в горло и сразу укутавшись туманной вуалью. контр атаковал материализовавшимся Крисом. Конечно же, я сразу оказался демаскирован, но своей цели добился. Нанесенная глубокая рана в плечо, надеюсь, заметно поубавит прыти кровососу. Вообще я целился в сердце. Но то ли так получилось, то ли Кайман что-то почувствовал и успел сместиться с траекторией удара, не знаю. Но так тоже неплохо. Я намеренно выводил его из себя, чтобы Высший совершил ошибку, и, похоже, это удалось. Его очертания начали расплываться, и я понял. Сейчас начнется все то, ради чего я и ввалил 40 миллионов, сделав ставку на себя. «Ты труп!» – торжествующе прошептал вампир перед тем, как окончательно распасться клочьями тумана, приняв заключительную фазу туманной ипостаси. «Завеса боли!» «А ты найди меня!» Я ответил и моментально сместился в сторону. Вовремя. Там, где я стоял, с шипением разрезала воздух два туманных острых щупальца. Скорость коих была такой, что меня бы просто разрубила, попади хоть одну из них в цель. Я решил использовать против вампира его же оружие «Туман против тумана». Вот только Кайман не учел одной вещи. Находясь в туманной ипостаси, он представляет собой ничто иное, как одну сплошную зону поражения. «Идиот! Я вокруг! Неужели ты думаешь, что я не знаю, где ты?» Уплотнившееся щупальца обвила мое туловище и, взметнувшись вверх, мной о песок арены. Похоже, шутки кончились. «Ледяная руна хаоса!» «Что ты где?» Встревоженный крик вампира резко оборвался, а вокруг меня медленно кристаллизовался туман, будто миллиарды снежинок формировали легчайшую ажурную звесь. Шаг вперед, и моя рука наносит укол в пустоту слегка засветившимся крисом с наложенной печатью хаоса. «Духовный удар! Вы нанесли урон! 23300 хп!» Полученная системка заставила мои губы разъехаться в безумной улыбке. Рука зажимает кинжал обратным хватом, И я взрываю серии ударов. Укол, еще укол. Затем обманное движение и удар по диагонали. Вкладывая в каждый удар талику духовного, я сметал ледяную взвесь, отмечая краем глаза полученные системки о нанесенном уроне. Постепенно набирая скорость, я старался максимально разрушить те ошметки застывшего кристаллизованного тумана. Я просто танцевал с тенью, вспоминая простейшие ката, которые мне буквально вбил на тренировках теневой учитель при этом не отпуская действия ледяной руны хаоса. И у меня получалось. И скорее по наитию, чем следя за уроном, почувствовал, что все, вампиру уже конец. Даже если сейчас деактивировать умение. «Во славу твою, Тиамат!» выдохнул я, застыв в последнем пируэте, и отпустил на волю огненную руну, которая, полыхнув от вложенной в нее маны, залила практически всю площадку, на мгновение скрыв от меня зрителей. Повышенная репутация стеомат. Отмахнувшись от пролетающих со скоростью титров системных сообщений, я тяжело поднялся с колена, отметив, что песок в некоторых местах арены спекся до состояния стекла. Я был полностью пуст в магическом плане, при этом находясь в самой высокой точке душевного подъема. Трибуны взорвались диким ревом, и я ликовал вместе с ними. Казалось, что все присутствующие старались докричаться до небес, скандируя мое имя. Чтобы объявить победителя, диктору пришлось несколько минут успокаивать толпу, которая совершенно не желала успокаиваться. Если кому-то придет в голову пустить их на арену, меня же в мгновение ока разберут на мелкие сувениры. Устало присев на горячий песок, я подставил лицо первым каплям сорвавшегося мелкого дождя, на несколько минут застыв с совершенно идиотской улыбкой. «Внимание!» Мегавайт! вы одержали победу в ежегодном турнире. Отныне ваше имя навсегда будет высечено на памятном мемориале арены, как признание мастерства и доблести, которые вы не раз показали в этом турнире. Вы приглашены на награждение в главный храм двуединого. До начала награждения 1 час 59 минут 58 секунд. Получен памятный титул «Первый среди лучших». Параметр слава повышен, плюс 50. Внимание! Временно повышена репутация с королевством Вардейл. Текущий уровень превознесения. До окончания срока 71 час 23 минуты 59 секунд. Внимание! Вы занесены в черный список игрока Кайман. Теперь при нахождении в одной локации вы будете уведомлены о присутствии каждого из вас. Внимание! Игровой инвентарь разблокирован и возвращен полный функционал интерфейса. Вам снова доступны вкладки «Аукцион», «Личная почта», «Клановый чат». Прилетевший следом в ворох сообщений просто ошеломил. Кто только не писал, судя по никам, которые мне были абсолютно незнакомы. Сейчас я это все не буду читать. А интересуют меня только определенные адресаты. Открыв переписку с дядей, нашел сообщение, датированное вчерашним днем. Бегло прочитав несколько скупых строчек, облегченно выдохнул. Кайстет 49 мегабайту. «Дома все хорошо. Подробности при встрече. Порви их всех, малой!» Второе сообщение было от Пандоры. «Пандора Мегавайту». «У меня все готово. Я дам знак». «Мегавайт Пандоре». «Отлично. Сложности были?» Ответ пришел буквально через несколько секунд. «Пандора Мегавайту». «Сложности? Ты это сложностями называешь? Ты мне крупно задолжал. Все, не мешай. Мы заняты». «Мы? Кто это мы?» «Ладно, раз все нормально, пока не буду лезть». Не мешкая более ни секунды, я телепортировался ко входу в отделение Лиги Букмекеров. Смотря на главный храм Двуединого, я не мог не признать того, что это было прекрасное и величественное сооружение. Не знаю, кто его возвел, сколько ресурсов и сил было потрачено, но сразу становилось понятно. Здесь прославляют величие Двуединого. Самой запоминающейся особенностью было то, что этот храм никогда не видел над собой туч. И неважно, какая погода была, днем храмовую площадь всегда освещало солнце, а ночью – свет двух местных ночных лун. Храм внушал трепет своими размерами, идеальными формами стройных колонн, которые невольно заставляли скользить взглядом ввысь, где перламутром переливались особой формы сферические купола с высокими шпилями, «Следуй за мной, дитя!» Незаметно подобравшийся ко мне жрец двуединого смотрел на раскрывшего меня рот с мягкой, почти отеческой улыбкой. «Ты бесспорно герой сегодняшнего дня, но не стоит заставлять себя ждать короля и верховных жрецов храма». Несколько минут пути, и мы оказались в высоком зале. Недоуменно оглядевшись, я растерянно взглянул на своего провожатого который правильно интерпретировал мое удивление и снизошел до ответа. «Во время церемонии награждения сюда не допускаются миряне. Все они уже видели тебя в бою там. Этого более чем достаточно. Гордыня и жажда славы – это большой грех, дитя», – укоризненно произнес жрец. «Понятно, что не был на подобных церемониях, но мне казалось, это будет э, пышнее, что ли». Они абсолютно пустой зал с четырьмя разумными, двое из которых были жрецами, один молодым парнем почти юнцом с серебристой короной на голове, а последний таном-глайдером. А вот сейчас довольно неожиданно. «Мы рады приветствовать победителя турнира», радушно улыбнулся король Вардейла, но я ничуть не обманулся. В глазах короля был стылый лед. «Для меня большая честь встретиться с вами, ваше величество». Слегка поклонился я. Но видно недостаточно низко, поскольку тут же заметил тени одобрения на его лице. Я мог бы вам сказать то же самое, если бы не одно но. Думаю, вы и сами догадываетесь, что я имею в виду, показал он глазами на глайдера, который на миг торжествующе улыбнулся. Прошу меня простить, но не понимаю, о чем вы, ваше величество, пожал я плечами. Глайдер, наклонившись, что-то прошептал королю. А я понял, что за церемония награждения меня ожидает. Но сейчас я был совершенно спокоен, так как деньги я успел получить. И они уже были далеко от королевства Вардейл. Не такие они идиоты, значит. Захотели бы отобрать, мне бы их просто не выплатили. Значит, просто не могли не отдать. Что наводило только на одну мысль. Сейчас меня будут разводить и давить авторитетом. Не понимаешь. Нехорошо прищурился король. «Хорошо, мне исна твоя позиция. Что ж, настаивать не буду». Развернувшись, он потерял ко мне интерес. «Выдать все, что ему положено, и чтобы я его больше никогда не видел на территории королевства. Вот тебе и награждение», — только и успел подумать я, когда вспышка яркого света ослепила всех присутствующих, а следом взвыло что-то громкое и похожее на сирену. «Что происходит?» — заорал король. «Перекрыть выходы! В храме чужой!» скомандовал один из жрецов, а я почувствовал, что не могу пошевелиться. «Твои проделки!» «Отрыжка хаоса!» «Пандора Мегавайту!» «А вот теперь давай!» Прочитав выскочившее сообщение, я немедленно активировал Дланти и меня скрутило от боли, бросив на мозаичный пол. «Не смей применять свою богомерзкую магию в его доме, тварь!» Подскочив, Жрец силой ударил меня в живот, появившимся в руках светящимся посохом. «Пандора Мегавайту». «Готово. Надеюсь, когда они поймут, тебя уже там не будет. Выпускаю сюрприз». Раздавшийся следом рев пробрал меня до костей, и в зале разом потемнело. Раздался звон стекла. «Трук, быстро! Это высший!» Заорал жрец, повелительно взмахнув посохом, кастуя яркий купол, надежно укрывший всех, кроме меня. Глаз успел заметить смазанную тень, а меня что-то просто отшвырнуло, как куклу, ударив о сухо хрустнувшую колонну. поинтов моментально рухнул в красную зону. «Что, вашу мать, здесь происходит?» Меня хватило сил сплюнуть на белоснежный пол красным, но встать, увы, нет. Рядом ухнуло боевое заклинание, и меня немедленно припорошило каменной крошкой. Пытаясь откашлиться, почувствовал, как меня рывком подняли на руки – «Кто здесь был? Отвечай, тварь!» Передо мной возникло разъяренное лицо жреца двуединого, который, не дождавшись ответа, отдал приказ. «Обыскать!» «Внимание! На вас применено божественное умение дар дознавателя. Доступ в инвентарь заблокирован силой двуединого». «Он чист!» – раздался голос второго жреца. «Ни одной вещи из храма у него нет!» «Смотрите внимательнее! прорычал главный жрец. «Я никогда не поверю, что это все случайность!» Меня еще несколько раз обыскали, но, естественно, ничего не нашли. С трудом сев на полу, я осмотрел зал, который претерпел значительные изменения. Одну колонну снесло напрочь, повсюду черные подпалины, будто сюда взвод гренадеров швырнул зажигательные бомбы. Везде осколки стекла. Короля Этана Глайдера уже не было, а по залу рассредоточилась не менее дюжины жрецов, «Мы тебе даем две минуты, и чтобы духу твоего здесь не было, отродье!» Жрец бесцеремонно схватил меня за волосы, чтобы посмотреть в глаза. «И если ты или твоя фракция когда-нибудь здесь появится, вы пожалеете, тебе все ясно!» «Так вот оно какое хваленое гостеприимство Вардейла!» Улыбка вышла кривая. «Я обязательно запомню, жрец!» И я лично обещаю, что этого ты точно не забудешь. Уберите это, то падали с храма, распорядился жрец, потеряв ко мне интерес. Меня буквально выволокли за шкирку, бросив за двери храма, а спустя несколько минут почувствовал, как вернулась чувствительность, и я смог встать на ноги, дав себе зарок, что это был первый и последний раз, когда я стал на колени в чем-то храме, пусть и невольно, не обращая внимания на удивленных прохожих этого замечательного во всех отношениях города, Я активировал кольцо сердца хаоса и в тот же миг перенесся в храм Тиамат. Наверное, пора начинать вязать узелки на память.